Глава четырнадцатая. Посмотрев на часы, Бет вздохнула. Она просидела в частном зале ожидания аэропорта уже три часа. На одной из объездных дорог Милана произошла авария, и пилот застрял в пробке. Ее телефон завибрировал. Миранда прислала ей сообщение, спрашивая, как у нее дела. Бет снова вздохнула и потерла глаза. Она так устала. Она переполнялась гневом и обидой, когда вошла в детскую, чтобы взять Доминика из кроватки и сразу же уехать. Но потом она увидела его крошечную спящую фигуру и поняла, что должна обладать таким же холодным сердцем, каким обладает мужчина, за которого она вышла замуж. И решила не будить малыша. Она легла у его кроватки и стала ждать, когда он проснется. Потом она одела его и переоделась в джинсы и легкий джемпер. На рассвете она покинула виллу в такси. Кроме Миранды, которая выглядела как привидение, Бет ни с кем не встретилась. Доминика, сидящий на высоком стуле, бросил на пол кусочек круассана. На глаза Бет навернулись жгучие слёзы, когда она посмотрела на его счастливое личико и задалась вопросом: "Как Алессио сумел так легко с ним расстаться?" Она знала причину. Алессио не хотела её. Она не вписывалась в его мир. Она была права по этому поводу с самого начала. И она правильно делала, когда ни на что не надеялась. Потому что все проявления заботы Олесио были связаны не с тем, что он испытывает к ней реальные чувства, как к женщине и любовнице, а с тем, что он видит в ней только делового партнера. У нее сильнее сдавила грудь. Она приложила руку к груди в области сердца и постаралась отдышаться. Олесио не хочет ее... Он должен был жениться на женщине, которая вписалась бы в его жизнь и была бы счастлива играть любую роль, которую ей дали. Она вспомнила его слова. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, красавица». Глубоко вдохнув через нос, она постаралась вспомнить всё, о чём он ей говорил. Доминика был единственным поводом жениться на ней. Олеся стремился, чтобы его племянник занял своё место в семье — и был готов к тому, чтобы в один прекрасный день заняться бизнесом. Всё было завязано только с бизнесом. Олеся узнал, что Бет может забрать Доминика и спрятаться с ним где-нибудь, где их будет невозможно найти. Её сердце забилось чаще. Она наклонилась под стол, чтобы поднять пластиковую чашку, которую мальчик бросил на пол в придачу к кусочкам круассана. У неё зазвонил телефон. Бет удивилась, увидев на экране имя Джины. «Алло!» — осторожно сказала Бет. «Это Джина». «Привет». «Я хочу поздравить тебя». «С чем?» «С вечеринкой!» Джина рассмеялась, она говорила искренне. «Это был мастерский удар. Ты проделала невероятную работу». Бет так удивилась её комплиментом, что ответила не сразу. «Спасибо». Джина заговорила громче. «Я должна извиниться перед тобой». «Что-что?» «Я плохо относилась к тебе, поэтому я прошу у тебя прощения. И прости за то, что я сомневалась в успехе твоей вечеринки. Мне надо было верить мнению Олесио. Он не должен был угрожать уйти в отставку из-за этого». В голове Бет прилила кровь. Олесю пригрозил уйти в отставку. «Бет, ты меня слышишь?» «Да, да», — рассеянно ответила она. «Я думала, ты повесила трубку. Мне пора идти. Увидимся утром. Пока». «Пока, Джина», — прошептала она. Бет положила телефон на стол и уставилась на своего малыша, отчаянно пытаясь понять смысл короткого разговора с Джиной. Она сидела так целую вечность, пытаясь соединить кусочки головоломки вместе. Олесио сказал ей, что она не вписывается в семью Полветти. Если он был уверен в этом до такой степени, чтобы расторгнуть их брак и потерять опеку над Доминика, то почему пригрозил уйти из бизнеса из-за вечеринки? Её телефон снова зазвонил. Это был бортпроводник. Пилот приехал. Пора оставить Милан и обрести свободу. Олесио сел на выгоревший на солнце диван, которым не пользовались четыре года, и наклонил голову. Музыка звучала через громкоговорители на первом этаже студии Доминика, где Олесио включил звуковую систему. Она тоже не использовалась четыре года. Он закрыл глаза и позволил музыке окутать его. Но она не притупила мучительную боль в его сердце. Бэт права. Его брат был талантливым человеком. Но Олесио сделал о нем поспешные выводы, не удосужившись послушать музыку, которую создал Доминика. Если бы он забыл о своей гордыне, то, возможно, сблизился бы с Доминика. Жаль, что он пренебрег чувствами своего брата. Он ошибся по поводу брата, но, по крайней мере, поступил правильно с его сыном. Бэт позаботится о Доминика и вырастет его в любви. Олесио закрыл лицо руками. Скоро они вернутся в Англию и начнут новую главу своей жизни. Он простонал от жгучей боли на душе. Вцепившись пальцами в волосы, он не стал сдерживать слезы. Олесио заплакал впервые в жизни. Он оплакивал потерю ребенка, которого полюбил всем сердцем, и потерю женщины, которая завладела его телом и душой. Один в доме, принадлежавшем брату, которого он отверг, Олесио плакал до тех пор, пока у него не осталось слёз. Бет не могла найти Олесио. Он не покидал поместье, но никто не знал, где он. Оставив Доминика с Мирандой, Бет отправилась на поиски мужа. Её сердце громко стучало, ей было трудно дышать, пока она бродила по большому саду оранжереем и осматривала летний дом. Внезапно она увидела прибрежный коттедж на расстоянии. Она долго смотрела на него, а потом решила пойти туда. «Почему она здесь?» — на этот вопрос она не знала ответа. После того, как ей позвонили и сказали, что она может сесть на самолёт, Бет положила Доминика в переноску, вышла из здания аэропорта на автостоянку и взяла первое доступное такси. Подойдя к двери коттеджа, она повернула ручку. Дверь была не заперта. Бет вошла внутрь. Сквозь кружащуюся в воздухе пыль она с трудом заметила фигуру на выцвевшем диване. Налитые кровью глаза встретились с ней, а потом закрылись. Открыв глаза, Олесио медленно сел прямо. «Бет». Сердце едва не выскакивало у неё из груди, у неё сдавило горло. «Что ты здесь делаешь?» — хрипло спросил он. Она с трудом сглотнула и вздохнула. — У меня к тебе вопрос. Он повернулся к ней всем телом. — Ты вернулась, чтобы задать мне вопрос? — Один вопрос. Он поднялся на ноги. Она посмотрела на его мятую рубашку и темно-серые брюки. Он был в этой одежде на вечеринке. Глаза Олесио были красными, а волосы — растрепанными. Он резко кивнул. «Один вопрос». «Ты должен ответить на него честно». Он слегка прищурился. «Ладно». «У тебя есть чувства ко мне?» Спросила она. Стиснув зубы, он отвернулся от неё. «Задай другой вопрос». «Нет». Выражение его лица стало непроницаемым. «Ответь», — настаивала она, — «и я не уйду, пока ты не ответишь». олеся умолчал и пялился на стену с невыразительным лицом, скрывая любые чувства. Бет больше не могла этого выносить. Она подошла к нему и посмотрела на него в упор, и ему пришлось взглянуть на нее. «Ты ответишь на мой вопрос?» — умоляла она. «Разве я о многом прошу?» После всего, что ты сделал со мной, это меньшее, чем ты можешь мне ответить. Внезапно он сжал руками её плечи, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от её лица. «Да», — прорычал он, смотря на неё изумрудно-зелёными глазами. «У меня есть чувство к тебе». «Ты это хотела услышать?» «Ты это услышала. Теперь можешь уходить». Олесю отпустил ее так же внезапно, как и схватил. Он не понимал, почему она вернулась. Он едва не завыл от отчаяния, когда Бет отказалась принять свободу, которую он ей дал. «Какие чувства?» — прошептала она. «Скажи мне, что это значит. Это важно для меня». Бет. Он стиснул зубы и взмолился, чтобы у него хватило сил. «Я лгал тебе» шантажировал тебя. Я так ужасно поступал с тобой. И я знаю, что после смерти попаду в ад. То, что я чувствую, к тебе неважно. Ты не заслуживаешь той жизни, которую я навязал тебе. Ты заслуживаешь счастья. Я хочу, чтобы ты была со мной, но я знаю, что это невозможно. Я забрал у тебя всё. Мой брат правильно поступил, когда спрятал от меня своего ребёнка. Я эгоист. Я думаю только о том, что лучше для бизнеса, а не для человека. Впервые в жизни я пытаюсь поступить правильно ради другого человека. Ради тебя и твоего сына. Доминика, твой сын. Мне не следовало угрожать отнять его у тебя. У него подкосились ноги, и он опустился на диван и обхватил голову руками. Тогда зачем ты сказал, что собирался жениться на другой женщине? Её голос надломился. «Я врал, чтобы ты ушла». «Но ты по-прежнему меня не слышишь. Пожалуйста, Бет, уходи!» Он вздрогнул, когда её тёплые пальцы обхватили его руки и отвели их от лица. Подняв голову, он увидел, что Бет присела перед ним и пристально смотрит на него добрыми шоколадно-карими глазами. «Ты любишь меня?» спросила она и его переполняло отчаяние. «Тебе обязательно об этом спрашивать?» «Мне надо это услышать», — ответила она. «Зачем?» Она встала так, чтобы её колени были между его ступнями, и положила ладонь ему на грудь. Лёгкая улыбка коснулась её полных губ. «Я слышу, как бьётся твоё сердце», — сказала она. Он сдержал стон. Его сердце билось так сильно, что он чувствовал эхо в пульсирующей голове. Держа одну руку на его груди, она положила вторую руку у основания его горла. «Когда мои родители умерли, я не просто потеряла их», — сказала она. «Я потеряла единственный дом, школу и всех моих друзей». Он глубоко дышал, внимательно слушая ее. Меня перевели в приемную семью в пятидесяти милях от родного дома. У пары, которая воспитывала меня, было двое собственных детей. Они были хорошей семьей и очень заботились обо мне, но я никогда не чувствовала себя их роднёй. Ты понимаешь, о чём я говорю? Он покачал головой. Как он мог понять то, что она пережила? Когда мы куда-то шли, они держали своих детей за руки. Они редко брали за руку меня. Они целовали меня в макушку перед сном, а своих детей буквально осыпали поцелуями. Я чувствовала себя лишённой их любви. Их дом никогда не был похож на дом моих родителей. Я чувствовала, что нужна своим приёмным родителям, но они не любили меня так, как своих детей. Кэролайн переехала к нам, как только потеряла свою мать. Мы сразу поняли друг друга, и я стала её старшей сестрой хотя она была моложе меня всего на три месяца. Она погладила его по щеке. «Ты первый человек, который задумался о моём счастье после смерти моих родителей». Его сердце сжалось. «Да, ты лгал вначале и шантажировал меня, но с тех пор ты очень старался сделать меня счастливой. Моё счастье важно для тебя». «Я дорога тебе, и ты доказывал это много раз». На мгновение он забыл, как дышать. Она приблизила к нему лицо, и её тёплое дыхание коснулось его щеки. «Я знаю, что ты угрожал уйти из компании из-за вечеринки», — сказала она. «Бэт». Она мягко коснулась губами его рта, заставляя замолчать. Последние пятнадцать лет я искала любовь, но боялась её найти. Жизнь такая хрупкая. Те, кого я любила, либо умерли, либо не отвечали мне взаимностью. Она запрокинула голову и посмотрела ему в глаза. Я приехала к тебе домой, чувствуя себя рыбой, выброшенной на берег. Я видела твою богатство и утонченность и считала, что не смогу стать частью этой семьи. Твои родственники казались мне настоящими айсбергами. «А знаешь, что я вижу сейчас?» Он медленно покачал головой. «Я вижу семью, которая умеет любить, но по-своему. Однажды я обвинила тебя в том, что ты оцениваешь людей по собственным стандартам, и прошу сейчас за это прощения. Знаешь, что я чувствую сейчас, возвращаясь на твою виллу?» Он сглотнул и снова покачал головой. «Я чувствую себя как дома». Слёзы наполнили её глаза, она заговорила шёпотом. «Я не чувствовала, что у меня есть дом с тех пор, как мне исполнилось девять лет. Ты сделал это для меня, Олесио. Ты привёл меня в свой мир и постарался сделать так, чтобы я стала его частью. Вчера вечером ты вернул мне свободу. Я могла забрать Доминика и жить своей жизнью». Она провела губами по его рту, потом поцеловала в щёку. Ее слезинка упала ему на лицо. «Я выбираю тебя». Он вздрогнул. Она выбрала его. По собственной воле. Наконец он позволил себе прикоснуться к ней. Обнял и притянул к себе, а потом обхватил руками ее щеки. Он смотрел в любимое лицо, удивляясь тому, что услышал. «Я люблю тебя», — тихо сказал он. Я не подозревал, что так можно любить. Ради тебя и Доминика я сделаю всё, что угодно. Я не хочу, чтобы у него было такое детство, как у меня. Я хочу, чтобы у него было детство, о котором мечтал мой брат. Я обещаю, что сделаю всё от меня зависящее, чтобы стать мужем и отцом, которых вы оба заслуживаете. Я буду меньше работать. Больше никакой работы на выходных. Ты заставила меня понять, что наша семья, ты, я и Доминика, важнее всего. Я готов отдать за вас свою жизнь». Бет была в таком водовороте эмоций, что не могла произнести ни слова. Но ведь она сказала Олеся всё, что требовалось, кроме одного. «Я люблю тебя». Она с радостью смотрела, как сияют его изумрудно-зелёные глаза. От восторга у неё закружилась голова. «Я люблю тебя». Он долго смотрел ей в глаза, а потом поцеловал, вложив в поцелуй всю свою любовь и нежность.